Ты опять со мной. Ты опять со мной, подруга, осень. Но сквозь сеть ногих твоих ветвей Никогда бледнее не стыла просень, И снегов не помню я мертвей. Я твоих печальней отребий, И черней твоих не видел, вот. На твоем линяло ветхом небе Желтых туч томит меня развод. До конца все видеть цепенее. О, как этот воздух странно нов! знаешь что я думаю что больнее увидать пустыми тайны слов.